Глава шестнадцатая Вскоре обстоятельства сложились так, что нам с матерью пришлось прибегнуть ко всем магическим силам, которые только были под рукой. Все началось с того, что я заболел. Едва оправившись от скарлатины, я слег от нефрита, и крупнейшие врачи, столпившиеся у моего изголовья, заявили, что я обречен. За мою долгую жизнь меня часто признавали безнадежным, а однажды после соборования у моего тела установили почетный караул при полном параде, кинжалах и белых перчатках. Когда я приходил в сознание, я очень пугался. У меня было сильно развито чувство ответственности, и мысль оставить свою мать одну без всякой поддержки была мне невыносима. Я знал, чего она ждала от меня — Лежа в постели и захлебываясь черной кровью, больше страдал от мысли, что я уйду таким образом от ответственности, чем от своей воспаленной почки. Скоро мне должно было исполниться десять лет, и я мучительно сознавал себя неудачником. Я не стал ни Яшей Хейфицем, ни посланником. У меня не было ни слуха, ни голоса, и в довершении всего мне приходится так глупо умирать, не добившись ни малейшего успеха у женщин и даже не став французом. До сих пор я содрогаюсь при мысли, что мог тогда умереть, так и не выиграв чемпионата по пинг-понгу в Ницце в 1932 году. Думаю, мое решение не сдаваться сыграло решающую роль в предпринятой мною борьбе, чтобы остаться в живых. Каждый раз, когда страдальческое, постаревшее мамино лицо со впалыми щеками склонялось надо мной, я старался улыбнуться ей и сказать несколько связных слов, чтобы показать, что мне стало лучше и все не так плохо. Я старался изо всех сил. Призвав на помощь Д'Артаньяна и Арсена Люпена, я обращался к доктору по-французски, бормотал басни Лафонтена и с воображаемой саблей в руке бросался «Вперед! Вперед! Бей! Бей!», разя противника, как учил лейтенант Свердловский. Лейтенант сам пришел навестить меня и долго сидел в моей кровати, положив свою огромную лапу у меня на руку и жестоко теребя свои усы и присутствие военного придало мне силы в моей борьбе. Сжимая пистолет, я пытался поднять руку и взять цель на мушку. Я пел Марсельезу, безошибочно называл дату рождения короля солнца. Побеждал на скачках и даже имел наглость видеть себя на сцене в своем бархатном костюме с огромным жабо белого шелка под подбородком, играющим на скрипке перед зачарованной публикой, в то время как мама, плача, с благодарностью принимала цветы в своей ложе. В цилиндре и с моноклем, правда, не без помощи Рульта Биля, я спасал Францию от дьявольских планов Кайзера, после чего тут же отправлялся в Лондон выручать подвески королевы и успевал вернуться к спектаклю, чтобы спеть Бориса Годунова в Виленской опере. Всем хорошо известна история покладистого хамелеона. Его кладут на зеленый ковер, и он становится зеленым. Его перекладывают на красный ковер, и он становится красным. Потом на белый ковер, и он становится белым. На желтом он желтый. Когда же его положили на шотландский ковер, бедняга-хамелеон испустил дух. Со мной этого не случилось, но все же я был очень плох. Все это время я храбро сражался, как и подобает французу, и выиграл битву. Я часто выигрывал в своей жизни, но мне понадобилось много времени, прежде чем я понял, что можно выиграть битву, но нельзя выиграть войну. Для этого человеку необходима помощь со стороны, которой пока что неоткуда ждать. Итак, я вправе утверждать, что дрался, следуя лучшим традициям своей страны, не думая о себе, только бы спасти вдову с сиротой». Однако я чуть не умер и чуть было не предоставил другим заботу представлять Францию за границей. Самое мучительное воспоминание осталось у меня от того момента, когда в присутствии троих врачей меня завернули в ледяную простыню. Этому эксперименту меня вторично подвергли в Дамаске в 1941 году, когда я пребывал в вагонии после кишечного кровоизлияния последовавшего за омерзительным тифом, и медицинский консилиум счел возможным вторично доставить мне это удовольствие. Столь странное лечение не дало никакого результата и было единогласно решено прооперировать мою почку. Но тут реакция моей матери оказалась достойной всего того, чего она ждала от меня. Она отказалась от операции». Она категорически и горячо протестовала против этого, несмотря на доводы крупнейшего немецкого нефролога, которого сама же выписала из Берлина за большие деньги. Позже я узнал, что, по ее мнению, почки и сексуальная деятельность были взаимосвязаны. Напрасно врачи убеждали ее, что и после операции я смогу вести нормальную сексуальную жизнь. Я уверен, что именно слово «нормальная» окончательно добила ее и утвердила в решении. Она прочила мне далеко не нормальную сексуальную жизнь. Бедная мамочка, я не был достаточно любящим сыном. Но мою почку не тронули, и немецкий специалист уехал поездом, посулив мне неминуемую смерть. Однако я не умер, несмотря на всех немецких специалистов, с которыми с тех пор мне довелось иметь дело. Моя почка прошла. Как только спал жар, меня на носилках перенесли в отдельное купе поезда, который умчал нас в Бордигеру, в Италию, предоставив попечению щедрого средиземноморского солнца. Первое знакомство с морем потрясло меня. Я тихо спал на своей кушетке, как вдруг пахнуло душистой свежестью. Этот поезд остановился в Алассе, и мать приоткрыла окно. Я приподнялся на локтях, а она, улыбаясь, следила за моим взглядом. Глядя в окно, я вдруг понял, что мы приехали. Передо мной было синее море, пляж, усыпанный галькой, с лежащими на боку рыбачьими лодками. Я смотрел на море. Со мной что-то сделалось, не знаю что, безграничное спокойствие, чувство, что я вернулся. С тех пор море всегда было для меня простой, но достаточной метафизикой. Я не умею говорить о море, зная только, что оно разом освобождает меня от всех обязательств. Пока я набирался сил под лимонными деревьями и мимозами бордигеры, мать ездила ненадолго в Ниццу. Она хотела продать свой дом модели в Вильна и открыть аналогичный в Ницце. Ее практический ум подсказывал ей, что у меня все же было мало шансов стать французским посланником, живя в небольшом городишке восточной Польши. Но когда через шесть недель... Мы вернулись в Вильно, то стало ясно, что Maison Nouvelle уже нельзя продать и тем более спасти. Моя болезнь разорила нас. В течение двух-трех месяцев ко мне приглашали лучших специалистов Европы, и моя мать была по уши в долгах. Да и до болезни, хотя ее дом моделей на протяжении двух лет бесспорно считался первым в городе, Его престиж был блистательнее, чем состояние дел, а наш образ жизни — непосредством. Предприятие существовало в порочном кругу жизни в кредит, и я постоянно, как рефрен, слышал русское слово «вексель». К тому же не стоит забывать и необычайную экстравагантность моей матери — Когда речь шла обо мне, окружавшей меня впечатляющий табор учителей, и тем паче ее решимость любой ценой поддерживать видимость благополучия, не давать распространяться слухам о том, что дело приходит в упадок, так как у клиентуры с ее капризным снобизмом при выборе ателье решающую роль играет успех». Морейшие материальные трудности и дамы надувают губки и обращаются в другое место, или же пытаются выторговать у вас низкую цену, ускоряя тем самым ваше банкротство. Моей матери это было хорошо известно, и она до конца боролась, пытаясь сохранить видимость благополучия. Ей легко удавалось внушить клиенткам мысль, что их соглашаются принять и даже терпят, что в них совершенно не нуждаются, что им оказывают одолжение, принимая их заказы. «Да, мы ссорились между собой, стараясь привлечь ее внимание, никогда не торговались из-за цены, боясь, что новое платье не поспеет к балу, к премьере, к празднику, в то время как к моей матери ежемесячно приставали с ножом к горлу, требуя оплатить векселя. Ей приходилось занимать у ростовщиков, подписывать новые векселя, чтобы погасить старые и при этом еще следить за современной модой» не давать опередить себя конкурентам, ломать комедию перед покупателями, терпеть бесконечные примерки дорогих клиенток, не показывая виду, что вы от них зависите, и присутствовать при «куплю, не куплю» этих дам с наигранной улыбкой, не подавая виду, что финал этого вальса сомнений является для вас вопросом жизни и смерти. Часто во время особенно капризной примерки Мать выходила из салона, приходила в мою комнату, садилась напротив и, улыбаясь, молча смотрела на меня, будто пытаясь набраться куража и сил у источника своей жизни. Она молча выкуривала сигарету, потом вставала и отправлялась на бой. Поэтому неудивительно, что моя болезнь и два месяца нашего отсутствия, когда все дела были оставлены на попечение Аннели, нанесли новому дому моделей последний удар, от которого он уже не оправился. Вскоре после нашего возвращения в Вильна, после отчаянных усилий возобновить дело, битва была окончательно проиграна, и на радость нашим конкурентам нас объявили банкротами. На все имущество наложили арест, и я помню, как жирный и лысый поляк с усами, как у таракана, расхаживал по комнатам с портфелем под мышкой вместе с двумя своими помощниками, словно вышедшими из мира Гоголя, подолгу ощупывая платья в шкафах, кресла, поглаживая швейные машинки, ткани и ивовые манекены. Тем временем мать предусмотрительно спрятала от кредиторов и оценщиков свое главное сокровище — старинный серебряный сервиз, вывезанный из России. Редкую коллекционную вещь, стоимость которой, по ее мнению, была огромной. Она никогда не решалась притронуться к этому кладу, который в некотором роде был моим наследством и на долгие годы должен был обеспечить наше существование во Франции, когда мы, наконец, обоснуемся там и позволит мне вырасти, выучиться и стать человеком. Я впервые видел мать в отчаянии, видел, как она по-женски, беззащитная и побежденная повернулась ко мне, прося помощи и защиты. В то время мне было около десяти лет, то есть я уже готов был взять на себя эту роль. Я понимал, что сейчас главное — казаться невозмутимым, сильным, уверенным в себе, мужественным и непринужденным. Настал мой час предстать пред всеми в роли рыцаря, к которой так тщательно готовил меня лейтенант Свердловский. Оценщики завладели моим стеком и брюками для верховой езды — и мне ничего не оставалось, как встретить их в коротких штанишках и с голыми руками. С вызывающим видом я расхаживал у них под носом по квартире, из которой потихоньку выносили вещи. Встав, как истукан перед шкафом или комодом, который поднимали с биры, засунув руки в карманы и выпитив живот, Я презрительно насвистывал, насмешливо глядя на их неловкие движения, Это такие настоящий мужчина, твердый как скала, способный защитить свою мать и плюнуть в них при малейшей провокации. Поза эта предназначалась не для оценщиков, а для моей матери, чтобы показать ей, что не следует волноваться, что у нее есть защитник, который вернет ей все это старицу. И ковер, и столик с гнутыми ножками в стиле Людовика XVI, и люстру, и трюмо красного дерева. Похоже, мать успокоилась и, сидя в единственном оставшемся кресле, с восхищением следила за мной. Когда вынесли ковер, я принялся насвистывать танго, и на голом паркете с воображаемой партнершей сделал несколько па того замысловатого танца, которому научила меня мадемуазель Глэдис. Я скользил по паркету, крепко сжимая талию невидимой партнерши, и насвистывал танго Милонга, танго моей мечты. А мать, держа сигарету в руке, качала головой вправо и влево и отбивала такт. А когда понадобилось освободить кресло... Она радостно вскочила, не сводя с меня глаз, в то время как я продолжал кружить по пыльному паркету, показывая, что я по-прежнему здесь, и что в конечном итоге ее главное сокровище уцелело. Потом мы долго совещались, что нам делать и куда податься. Пока снимали люстру, мы, стоя посреди пустого салона, говорили по-французски, чтобы нас не поняли эти мерзавцы. Не было и речи о том, чтобы оставаться в Вильно, где лучшие наши клиентки, раньше льстившие и умолявшие обслужить их в первую очередь, теперь задирали нос и отворачивались, встречаясь с матерью на улице. Что с их стороны было вполне понятно, ведь они, как правило, были нам должны. Я не помню имен этих благородных созданий, но надеюсь, что они еще живы и не успели спасти свои шкуры от коммунизма, который наверняка научил их некоторой человечности. Я не злопамятен, и поэтому кончаю на этом. Иногда я захожу в крупнейшие салоны парижских мод, устраиваюсь в уголке и смотрю дефиле. Друзья считают, что я втайне посещаю столь любезные моему сердцу уголки из слабости к красивым девочкам. Они ошибаются. Я наведываюсь сюда, чтобы вспомнить о директрисе нового дома моделей. Нам не хватало денег, чтобы обосноваться в Ницце, но мать не захотела продать свое драгоценное серебро, на котором зиждилось все мое будущее. С несколькими сотнями чудом уцелевших злотых мы решили сначала ехать в Варшаву, которая пусть на шаг, но приближала нас к цели. У матери там были друзья и родственники, Но главным и решающим аргументом явилось другое. «В Варшаве есть французский лицей», — заявила она, удовлетворенно шмыгнув носом. Спорить было больше не о чем. Оставалось только собрать чемоданы, э, образно говоря, так как чемоданы у нас тоже уплыли, и тщательно упаковав серебро, мы уложили его и уцелевшие пожитки по старой доброй традиции в мешок. Анелли с нами не поехала. Она отправилась к своему жениху, железнодорожнику, жившему неподалеку от вокзала, в снятом с колес вагоне. Там она и осталась после душераздирающей сцены прощания, когда, безудержно рыдая и бросаясь друг другу в объятия, мы, наконец, расставались и тут же вновь кидались друг другу. С тех пор я никогда уже так горько не рыдал. Я часто писал ей, надеясь узнать новости, но снятый с колес вагон — не слишком надежный адрес в этом бурном мире. Мне очень хотелось успокоить ее, сообщить, что я не заболел чахоткой, чего она больше всего боялась. Она ли была красивой, пышной женщиной с огромными карими глазами и длинными черными волосами, но с тех пор прошло 33 года. Мы без сожаления покинули Вильна. Я нес в своей котомке Бастиа Фонтена, томик Арсена Люпена и жизнь замечательных людей Франции. Анели удалось спасти от погрома черкеску, которую я тоже заодно прихватил, но она уже была мне мала, и с тех пор я никогда больше не носил черкесок».